Глава сороковая. Лена. Резко распахиваю глаза. Также резко подскакиваю с шезлонга. Пару секунд, и я оказываюсь в крепких и сильных руках. Тамир. Мужчина прижимает меня к своей груди. Там слишком быстро колотится сердце. Немного отстраняюсь. «Ты чего?» Смотрю на него. Мужчина обеспокоен. Он крайне хмур и взволнован, но пытается все свои чувства скрыть прямо как тогда, когда-то в прошлом. «С тобой все в порядке!» выдыхает, снова прижимает меня к себе. «Тамир, не пугай меня!» «Прошу мужчину!» От вспыхивающих в памяти воспоминаний становится не по себе. Я снова вспоминаю, как он поздно приходил домой, как отказывался обсуждать свои проблемы, как срывался на подчиненных, как рвал и метал после очередной неудачи. Его уставший взгляд, вечное чувство тревоги и охрана. Ох, сколько ее тогда было! Несчесть! Лена берет мое лицо в свои ладони, не скрывая волнения, смотрит в глаза. Его взгляд по коже мурашки. «Никогда, слышишь?» – произносит с жаром. «Никогда не отходи от меня, пока мы здесь!» Я прямо чувствую, как он пытается выжечь это у меня в мозгах. Видимо, пока я отсутствовала, что-то произошло. И связано это как раз с тем мужчиной, который к нам подошел. И тут меня словно прошибает током. Я вспомнила, где слышала его имя. Как и то, почему Дамир не узнал меня. Несколько лет назад мы столкнулись на судебном процессе. Фирма моего бывшего босса против холдинга Османовых. Их два брата, Дамир и Марат. Я тогда была жгучей брюнеткой с коротким каре. Психанула после разрыва с мужем, полностью изменила свой облик, вернула девичью фамилию и едва не уехала в свой родной город. Благо от этого поспешного шага меня вовремя отговорили. Лишь шесть месяцев назад я вернулась к своему естественному цвету волос и вновь стала их отращивать. Видимо, Дамир Османов забыл лицо девушки которая жестко обыграла его лучших юристов в суде. Отдала несколько миллионов долларов и вернула фирму, которую они неправомерно переоформили на себя. Ох, какой эпичный был процесс! Сколько давления на меня было, сколько угроз, причем с разных сторон. Всем нужна была малоизвестная компания, которой принадлежит крайне богатая земля. Полезные ископаемые нынче дорого стоят. Из за лакомые куски идет война. «Малинка, это не шутки!» Пытается вразумить меня бывший муж. «Тамир, прекрати!» Пытаюсь отстраниться. «Мне совершенно не нравится, к чему ведет наш разговор. Но мужчина не позволяет мне сделать даже шага назад. Он крепко держит, ждет ответа. «Не прекращу!» Говорит совершенно серьезно. Холодок бежит по спине от его тона. Юсупов стреляет глазами в разные стороны, напряжен. Мужчина выглядит так, словно вот-вот ждет нападение и готов в любую секунду ринуться в бой. «Нам нужно идти, нас ждут». Опять увиливает от ответа. «Как же это достало!» «Тамир», — произношу возмущенно. «Я тебе позже все объясню». Обещает. А меня снова посещает странное дежавю. Опять пустые слова. Уход от ответа. Снова одни непонятки вокруг. На пустом месте начинаю вновь заводиться. Меня буквально переполняет раздражение. Как в прошлый раз? Ухмыляюсь со злостью. Истерика начинает набирать оборот. Тамир вздрагивает от моих слов, словно от пощечины. Резко вдыхает. Превращается в камень. Из-под смотрит на меня. «Лена!» произносит предупреждающе. Крылья носа только и успевают подрагивать. Милый, не понравилось, что я грань перешла? Ну-ну, это только начало. Тамир, отвечаю ему тем же тоном, складываю руки на груди. Пусть делает, что хочет. Мне нужны ответы, и я их добьюсь. Не нарывайся, рычит, плохо скрывая охватившую его ярость. А ты меня не выводи, впиваюсь взглядом в мужчину. Между нами Напряжение в 360. Разряд, и вокруг все взорвется. Нас с Тамиром просто разорвет. Карии глаза мужчины темнеют. Они становятся черными, словно смоль. И наполнены гневом. Юсупов до невозможности взбешен. Я уже неоднократно видела его в таком состоянии. И прекрасно знаю, что мне он никогда в жизни не навредит. Пальцем не тронет. Мой бывший муж будет сжирать себя изнутри, молча страдать, сгорать заживо. Но никогда, ни при каких обстоятельствах, Юсупов не причинит мне вреда. Поэтому я не впадаю в панику, пытаюсь унять расшатанные нервы и скинуть с себя остатки недавнего сна, если такие еще остались. Послушай, одного раза с меня хватило. В открытую намекаю на тот момент, когда он выгнал меня. Повторение. Не допущу. Пылко произношу. И не надо. Убитым голосом отвечает он. Устало вздыхает. Тамир довольно быстро берет себя в руки. Отпускает меня. Я стою напротив мужчины. Сверлю взглядом. И ничего не понимаю. Неужели все настолько серьезно, что Тамир даже не думает отпираться? Становится не по себе. После его слов злость мгновенно уходит. Теперь я начинаю чувствовать страх. Расскажи мне все. Уже совершенно спокойно прошу бывшего мужа. Смотрю на него. В груди разрастается черная дыра. Мы оба прекрасно понимаем, что я прошу объяснить не только нынешние проблемы, но и то, что должно было быть давно забыто. Причину, почему Юсупов сделал так, что я не могла доказать факт замужества что я родила своих дочерей, и в графе «Отец» стоит прочерк. А ведь у них он есть. Сейчас этот самый мужчина стоит прямо передо мной. И вновь увиливает от разговора. Но в этот раз уйти от ответа я ему не дам. Пойдем в номер. Берет меня за руку. Кидает пару слов амбалом за нашими спинами. Те кивают. Мы возвращаемся назад.